Глава 35. Лорд Кристофер Блейк. Нет, девушка, что вошла в камеру, не была моей маленькой сестренкой. Хотя сходство оказалось поразительным. Тот же разрез глаз, пухлые губки бантиком, те же золотистые локоны. Даже рост тот же, и фигуры похожи. Присмотревшись, различия я все же нашел. Незнакомка лет на десять старше Молли, да и взгляд ее был жестким и колючим. «Как ты меня назвал?» – прищурившись, спросила она более низким, бархатным голосом, чем у младшей Фокс. «Прошу прощения, обознался», – ответил я. «Вы мне напомнили кое-кого». Девушка смерила меня пристальным взглядом, а потом начала медленно снимать белоснежную перчатку с руки. Повернувшись к гвардейцу, коснулась ладонью его лица – и с улыбкой произнесла, «Ты очень устал и хочешь спать? Вздремни!» Зачарованный охранник послушно кивнул, привалился к стене и раскатисто захрапел. «Знакомая родовая магия? Даже слишком!» «Откуда ты знаешь, Молли?» Девушка резко повернулась, направляя в мою сторону странную длинную палку. «В том, что это не просто ножка от стула, а мощный артефакт, я не сомневался». «Из такого же меня подстрелили разбойники, напавшие на нас с Викторией. Я знаю много девушек с таким именем». Внимательно следил за движениями блондинки, сохраняя внешнюю невозмутимость. «Вас какая-то конкретная Молли интересует?» «Не дури мне голову!» Разозлилась незнакомка и сделала предупредительный выстрел из артефакта. «Если не ответишь, следующий попадет в тебя. Откуда ты знаешь Молли Фокс?» ты спутал меня с ней? Она моя сестра, ответил я. Мне показалось, что свет в комнате моргнул. Врешь. Новый энергетический заряд пролетел в жалких сантиметрах от моей головы, но я даже не шелохнулся. Ты не Сэм. Отвечай, кто ты? Мне больше интересно, кто ты и откуда ты знаешь Фоксов. Вы с Молли похожи, словно сестры. Но, насколько мне известно, всех их близких казнили по приказу императора, которому ты служишь. «Я ведь могу и заставить тебя признаться!» – прошипела она. «Мы оба знаем, что дар убеждения не действует на магов, которые сильнее тебя. А я сильнее, пусть моя магия и блокируется этой комнатой. Но мы можем договориться и оба получить ответы на свои вопросы». Мы прожигали друг друга взглядами. Блондинка сдалась первой. Мое имя Стелла Маклар», – представилась она, опуская руку с артефактом. «Я младшая сестра их матери. Тетка, значит?» – девушка кивнула. «Ты не ответил, откуда знаешь моих племянников?» «Тринадцать лет назад на поместье Фоксов напали твои товарищи». Я кивнул на храпящего у стенки императорского гвардейца. «Сэму у Молли удалось бежать. Той же ночью Сэм спас мне жизнь. С тех пор мы как одна семья». «Это неправда», — эмоционально выпалила она. «Мне сказали, что их схватили гвардейцы в ту ночь. Мне пришлось присягнуть на верность Карлу Монтероку, чтобы сохранили их жизни». «Поздравляю», — усмехнулся я. «Тебя грамотно развели». Для человека без магии против вооруженного мощным артефактом мага с даром убеждения я вел себя слишком дерзко. Но я не боялся Стеллу. Судя по ее замешательству, Она тоже заинтересована разобраться в том, что произошло на самом деле, и без крайней необходимости вреда мне не причинит. Этого быть не может! Давай-ка подумаем вместе. Я оперся бедром о стол, наблюдая, как на лице Стеллы сменяются эмоции от неверия до растерянности. Где были твои племянники все эти годы? Ты интересовалась их судьбой? Ты намекаешь на то, что я могла предать свою семью и родных только чтобы спасти свою шкуру? гневно заорала она. «Да кто ты такой?» «Меня зовут Кристофер Блейк». Магический светильник под потолком на секунду поменял цвет с желтоватого на алый и моргнул. Мы со Стеллой одновременно взглянули на него. Врешь! зло выплюнула она, вновь направляя артефакт палку мне в грудь. «Повторяю вопрос еще раз. Кто ты?» «Меня зовут Крис» ответил осторожно, краем глаза косясь на светильник, который больше не моргал. «Это все, что я помню. Имя Кристофер Блейк мне дали в лароне». Стелла хмуро посмотрела на светильник под потолком, продолжавший светить тусклым желтым светом, и поджала губы в тонкую линию. «Артефакт истины?» – догадался я. «Да», – кивнула девушка. «Как видишь, я тоже не могу собрать в этой комнате, но я единственная, кто может пользоваться магией». Намекнула она с неприкрытой угрозой. У нас не так много времени, а потому отвечай быстро, и может быть я успею ответить на пару твоих вопросов. Ты работаешь на Гидеона, с чего бы мне откровенничать с тобой? Я работаю на императора, огрызнулась она. Пока Карл еще дышит, Гидеону императором не стать, но боюсь, что это ненадолго. Вряд ли лекари смогут совершить чудо. Конечно, я мог бы ничего не отвечать, Стелли, глупо протянуть время, но внутреннее чутье подсказывало, что с девушкой лучше сотрудничать. Спрашивай, сказал я, ты причастен к покушению на императора? Нет. Где сейчас Молли и Сэм? Ее голос заметно дрогнул. Они в безопасности? Они в Витаре. Молли поступила в Магическую академию. Сэм поклялся заботиться о ней, но твоя племянница и сама не так беззащитна, как может показаться. Стелла сделала глубокий рваный вдох и медленно выдохнула с явным облегчением Не мог не заметить, что она искренне переживала за Молли и Сэма. Почему меня притащили сюда и подозревают в покушении на императора? Гидеон Монтерок провел собственное расследование. Его свидетели утверждают, что императору стало плохо на приеме после того, как он поговорил с тобой, а ты подозрительно быстро покинул дворец. Более того, образец твоей магии, взятый стражами, совпал с магическим отпечатком силы, которым воздействовали на правителя. На основании собранных доказательств герцог убедил совет вынести решение задержать тебя как главного подозреваемого в покушении. Мне показалось это странным, и я внушила начальнику стражи, чтобы тебя сначала доставили на допрос ко мне, а не сразу в темницу. Есть предположение, почему тебя хотели подставить? О, это легко!» – ухмыльнулся я. Гидеон нервно дышит к моей супруге, Виктории Рубер. Видимо, хотел решить свои проблемы одним махом – и на трон съесть, и ягодку съесть. Теперь все сходится. Результаты экспертизы подтасовали. Не исключено, что по приказу Гидеона. Я почему-то так и думала с самого начала. Именно потому мне показался странным последний приказ Карла относительно тебя». Она вновь пристально всмотрелась в мое лицо. Спросить, что это был за приказ, я не успел. Где-то наверху раздался жуткий взрыв. Его отголоски дошли до камеры, в которой мы находились. По стене поползла внушительная трещина. Выругавшись, Стелла оторвала один из кристаллов, которыми был расшит корсет ее платья, и протянула мне. С удивлением обнаружил, что это миниатюрный портальный амулет. «Возвращайся домой. Приказ Гидеона о твоем задержании я отменю от лица Императора, пока у меня есть такие полномочия. Мне нужно время разобраться в том, что происходит, и кое-что проверить. Я скоро свяжусь с тобой, Кристофер Блейк. Не распространяйся никому о нашем разговоре. Все остальное я пока беру на себя».